Глава сорок пятая Эргет мне всего не рассказывал, но из того, что я услышала от него или узнала от других, выходило, что первостепенная задача Илбачинов и Найонов хана это подарить Орде, а значит и всей степи, поколение мира под властью одной крепкой руки. С кочевниками это не так просто удавалось, так как улусы меняющие стоянки, и люди, которых было сложно сосчитать, это не то же, что править в оседлых землях гор или соседних стран. Степь постоянно менялась, овиваемая ветрами и треплемая дождями. Но вера в то, что сильный хан удержит в своих руках всю ее, была сильнее сомнений. И для того, чтобы достичь цели, требовался наследник. Почему хан не мог назвать наследником кого-то из племянников? Юрт Хатактай уже занял свое место среди десятков белых, как облака шатров. Мы с Дучиме разносили вещи из телег по прежним местам, пока устанавливались остальные юрты. «Кровное наследие сильнее», – покачала головой степнячка. «Племянников у хана много, и ни один не согласится отдать шанс на такую власть другому. Значит, будет опять война между племенами. Орда расколется, и все, ради чего воины пересекали степь, окажется потерянным». «И что, во всей степи нашлась только одна женщина, что сумела родить наследника?» «Это тоже никак не желало укладываться в голове». «Говорят, у того барона, к землям которого относилась моя родина, было не меньше двадцати детей от разных женщин». «Получается, что так. Великому приводили разных жен, многие приходили сами. Но если в течение трех лет благодать предков не сходила, хан объявлял развод и отпускал женщину с дарами. Видно, потому-то все и хранилось в такой тайне, когда властелин степей узнал о ребенке. Но теперь-то уже все равно». «О чем ты?» Я поставила плетеную корзину, которую несла, у шатра, что только накрывали войлоком. Ветер уже разнес слухи по степи. Весь улус шепчет о том, что наследник есть. Увидишь, к тому времени, когда Эргет вернется, все вокруг будут шептать только об одном. Я вскинула голову, пытаясь рассмотреть среди белых шатров тот, в котором жил хан, но на равнине взгляд спотыкался о юрты, не видя так далеко. «Благоволят ли духи к твоему роду, Эргет Салхи?» «Мелхий, раб хана, наделенный неслыханной властью для несвободного человека, склонился, приветствуя меня от имени самого великого. Они меня оберегают и поддерживают, Мелхий. Пусть так и будет, славный Илбачин. пусть так и будет». Хитрые глаза сощурились, превращаясь в едва заметные щели, рассматривая меня с головы до ног. «Рехмет, Мелхи, пусть духи услышат твои слова». Я не мог поторопить разговор, вынужденный ждать, пока не будет сказано все, что требовалось по правилам. Но так как я частенько пренебрегал традициями во время общения с этим человеком, была надежда, что мы перейдем к сути все же до того, как солнце опустится за горизонт». Раб склонил голову на бок, позволив молчанию повиснуть между нами. Сухие тонкие губы растянулись в улыбке. «Ты стал сильнее, Эргет Салхи». Из голоса раба пропала то раболепие, которое Мелхи обычно изображал, сделав слова жесткими, почти угрожающими. Может и так. Понизив голос, чтобы никто посторонний не мог услышать, ответил. Но на все воля духов и чистого неба у нас над головой. Так же ты верен своему хану, как прежде, Илбачин. Темный блеск в глазах раба не мог меня напугать. Не после всего того, что я видел, за свою пусть и не очень долгую, но весьма богатую жизнь. «Дал ли я хоть раз повод усомниться в себе, Мелхей? Я следую законам чести, и пока хан оберегает мою семью и держит свое слово, моя верность ему не может подвергаться сомнению, и ты это знаешь». Внезапно внутри вспыхнула злость. «Я повел весь свой улус через степь сюда по воле хана, а меня встречают упреками и нелицеприятными намеками». Шагнув вперед, я одним движением поймал Мелхия за тощую шею повыше его рабского ошейника, которым тот так гордился. Слуги, что явились вместе с ним, дернулись вперед, но, будучи умным, Мелхий вскинул руку, приказывая им не двигаться. Я же, чувствуя, как все вскипает внутри, краем глаза заметив, как на границе неба быстро начинают собираться черные облака, прошипел. «Не смей меня упрекать в том, повода чему я не давал Мелхий». «Ты прав, я стал сильнее, но терпимости к таким неосторожным словам это мне не прибавило». Рожав пальцы, я легко оттолкнул раба, но так, чтобы тот не упал. Если мои тихие слова Мелхий еще мог простить, то его падение в пыль у моих ног стоило бы слишком дорого. Даже у рабов есть гордость, тем более у таких. «Ты прав, славный Илбачин», — потирая шею, склонил голову Мелхий. «Я не смел говорить с тобой о подобном». Идем, Аргет салхи великий господин мой ожидает тебя. В шатре хана было тихо. Не было ни советников, ни темников. Даже благовония сейчас не жгли в юрте великого. Сам же властелин степей, еще полный сил, но с серебряными прядями на висках и глубокими морщинами на лбу, рассматривал какое-то простое из речных камней ожерелье. Подняв голову на звук шагов, великий словно очнулся от чар, тряхнув головой. Эргет? «Я ждал тебя только завтра», – тихо, задумчиво произнес хан. «Видеть его таким мне еще не доводилось». «Я прибыл сразу, как только получил твое послание, Великий». Склонив голову, я украдкой огляделся кругом. Все казалось в порядке, но какие-то мелочи все же бросались в глаза. Иначе сложенные подушки, несвежие фрукты на столе, потухшие огни...» Кажется, после того, как мать хана отправилась к предкам, жены и рабыни хана совсем перестали исполнять свои обязанности как надо. «Знаешь, зачем позвал тебя?» Вновь уделив внимание ожерелью, спросил хан. «Догадываюсь, Великий, твоя благородная мать, Хатактай всей степи, покинула мир живых. Время пришло». «Да». Хан, этот сильный и властный мужчина, который сумел объединить племена, воюющие последнюю сотню лет, блеснул темными глазами. Я тысячу раз пожалел, что дал матери слово не приводить хайрин в Орду, но я сдержал его. Вчера прах моей матери унесло ветрами степи, как она того желала и как велел шаман. На сорок девятый день ее помянут во всех шатрах степи, но я хочу, чтобы обряд в моем юрте провела хайрин. как ханша и мать наследника. Колючий взгляд пробирал до костей. Тело словно сковало ледяным дыханием, как это бывает только в самый сильный мороз. Конечности одеревенели, не слушаясь, вздрагивая от сотен невидимых игл, бьющих в тело холодом. Слухи, что Великий тоже имеет силы лбычина, бродили по степи уже десятки лет, но я еще ни единого раза не видел и не чувствовал подобного в его присутствии. Не просто так хан прятал свои умения от посторонних и не случайно смог вернуться живым из каждой своей битвы и из каждой ловушки, что неизменно подстраивали враги. Я глубоко вздохнул, изгоняя ледяной холод. Теперь понимание, от чего у Орды до сих пор не было наследников, стало яснее. Хэрин, как и моя нгеонек не простая женщина, а именно та редкая удача, что выпадает не каждому Илбычину. Ребенок тоже? тихо спросил я, понимая, что дорога будет куда сложнее, чем мне казалось. Этого я не знаю. Прикрыв глаза и откинувшись на подушке, устало произнес хан. Как сложно было жить мальчишке и прятать свои силы, когда юных лбычинов учились сдерживать ветер и поднимать воду. Его определенно кто-то учил, иначе сила вырвалась бы наружу всплеском, сметая все, до чего сумела бы дотянуться. И все же мальчишка вырос и стал великим ханом, властелином степей. «Юрт Хаэрин стоит все там же?» «Искать в степи маленькую женщину, не зная, где она может быть, можно не один десяток лет, но я был уверен, что после того, как мы привезли хану подтверждение отцовства, великий все же приставил к соглядатаев Подтверждая мои слова, хан кивнул. «Старик Хаухен говорит, что ее юрт все еще стоит между темных скал на границе с лесами». «А я все гадал, куда девался этот склочный воин вместе со всем своим родом», – фыркнул я, вспомнив, как в одно утро в Орде не досчитались пяти шатров, и никто не мог сказать, куда они подевались, так хорошо терялись следы в степи. «Да, Хаухен присматривает Захайрин издалека. Его сыновья – сильные воины, так что могли бы помочь зеленоглазой ведьме, если бы что-то случилось». но среди них нет илбачинов, и я не могу им доверить такую сложную задачу. А ты привез тотем моего отца». От того ли за волчьей головой, символом чуно, ты отправил меня, великий, чтобы только проверить?» «Волчий тотем нужен Орде», задумчиво произнес хан, все вертя и вертя в руках ожерелье. «Но привести его мог не только ты. Сунгур справился бы не хуже». Но он, говорлив и вспыльчив, Вспомнил я слова, когда-то произнесенные самим же ханом. Великий чуть улыбнулся, кивнув. «Кроме того, нас по дороге, вероятно, будут ждать неприятности, а Сунгур никогда не отличался внимательностью». «Это так. Я отправил самых буйных усмирять ханов на берегу Соленого озера, но, думаю, все же кого-то мои приказы не смогли остановить. Слишком велик соблазн». а маленькому отряду легче проскользнуть между когтей Барса, когда нужно сберечь ребенка и будущую Хатактай всей степи. Когда мы должны отправиться за ними?» «Как только все будет готово!» В голосе Хана проскользнуло недовольство, словно эта вынужденная задержка раздражала его куда сильнее всего остального. «Когда вернутся мои охотники с добычей, тогда и отправишься. Но вели своим братьям быть готовыми. Садись!» Нетерпеливо махнув рукой, Великий указал мне на большие подушки, словно его начинало раздражать мое нахождение в юрте. Усмехнувшись, я занял место по правую руку от хана, принимая негласное обещание. Кажется, правым крылом меня назовут куда раньше, чем можно было надеяться. Что еще, Великий? Что в этот раз духи передали нашему шаману, что он не велит отправляться за хатактай и наследником? Понимая, откуда ветер дует, спросил я, наливая себе в пиалу зеленый чай с молоком. Ока небес, этот хитрый старик, который крутит колесо жизни так, как ему угодно!» Хан с раздражением выругался, впервые на моей памяти так открыто произнеся имя нашего шамана, что живет в Чону, уже кажется вечность. Я едва не подавился чаем, делая глоток в тот момент. Сколько себя помню, шаман всегда был шаманом и только. Фыркнув на мою реакцию, хан между тем продолжил, но уже спокойнее. Око небес велел взять с собой лису с серебряной шерстью, живую. Не знаю, что он услыхал от духов, но... Я больше не слушал слов властелина степей. Вот, оказывается, куда тянулась нить. Кто мог сказать три с половиной луны назад, что Минге унек должна будет помочь привести в Орду будущего хана и его мать? Что открыли боги и духи старому шаману в тот день, когда мать пригласила его к себе в юрт? «Трудно найти сейчас. Бурые, рыжие, но серебряной ни одной, словно степь сама укрывает их от глаз охотников», продолжал хан, не замечая моей задумчивости и перекатывая между пальцами камни ожерелья. «Впрочем, ему все же виднее, хотя в течение долгих зим я думал, что это все случайность. Держи, с этим ожерельем в руках ты сможешь убедить Хайорейн, что тебя прислал именно я». Протянув мне украшение, хан опрокинул в глотку содержимое собственной пиалы, что стояло на невысоком столике рядом с ним. Я же рассматривал то, что принял сперва за речные камни. Нет, это были совсем и не они. Среди редких по расцветке полированных кругляшков вулканической породы была подвеска из глины из заморской глазури. На небольшом красном прямоугольнике неизвестный мастер вылепил лисицу с белой шерстью. Понимая, что промолчать мне все равно не удастся, я глубоко вздохнул, сжимая в пальцах ожерелье. Верни охотников ворду великий. Нет нужды скакать по степи в поисках того, кто и так в шаге от тебя. О чем ты говоришь, лбычин Моя невеста, горянка с серебряными волосами и глазами цвета неба, носит имя Минге Онек, Серебряная Лисица. И клянусь духами, что оберегают мой юрт, старый шаман это знает. «Менге Унек, «Слышал я, что привез Аргет Салхи девушку в свой луз и что зовет ее Галу Бага Охин, младшая дочь, но не знал, что имя ей такое выбрали. молхий Зычный крик хана заставил слугу распахнуть полу шатра и с поклоном замереть напротив. Вместе с рабом в юрт ворвался прохладный, пахнущий осенью ветер. «Возьми меру лучшей ткани цвета неба, что есть у меня, добавь к ней ожерелье и несколько браслетов, И пошли кого-нибудь за шаманом. Я внимательно слушала распоряжение хана, сощурив глаза. Великий, дождавшись, когда в шатре вновь останемся мы одни, повернулся ко мне. «Иди за своей лисицей. Только не говори ничего. Духи не любят посредничества в таких делах, сам знаешь». Я только кивнул, поднимаясь с подушек. Не знаю, почему это было важно для хана, но, кажется, сегодня Великий будет просить мою невесту об услуге. В лицо пахнуло молоком и вареным мясом. Вечер окрасил небо валой, но в этом мне не виделось угрозы. Наоборот, дышать было легче, чем до встречи с ханом. Трудно было разобраться, так не хотелось мне оставлять Мингеонек или же вести женщину в компании одних мужчин. Но присутствие лисицы определенно поможет справиться с этим важным делом проще. Тем более, если на этом настаивают сами духи.